Глава третья. Послышались быстрые торопливые шаги. К нам кто-то шел. Я встал навстречу новому гостю. Бородач не пошевелился. Не было слышно даже его дыхание, как будто он умер. К костру подошла женщина. «Здравствуйте», — сказала она торопливо. «Я ищу мужа. Он у вас?» «У нас», — ответил я с облегчением. «По-моему, он плохо себя чувствует». «Он спит?» «Не знаю». Женщина нервно поправила наброшенную на плечи кофточку и подошла ближе к костру. Видно, несмотря на то, что она шла быстро, она озябла, идя через сырой лук. Голова ее была не покрыта, волосы зачесаны назад и слегка растрепались. Была она уже не молода, но сухощава, и это делало ее моложе. «Он давно у вас?» «Нет». «Он не пил?» «Нет». Женщина ничего не сказала, но я понял, что она не поверила. «Честное слово, у нас нет ничего. Мы заблудились. Мы пошли с сыном в лес и заблудились. Мы остановились на кордоне. Вы не знаете, он далеко». «Кордон? По-моему, в той стороне. Ночью вы не найдете дорогу. Сколько вашему сыну?» «Скоро шесть». «Заснул?» «Да». «Пусть спит. Вам лучше дождаться рассвета. На рассвете появятся рыбаки. Спросите у кого-нибудь». «Спасибо». Мы помолчали. «Вы говорили о детях». Спросила женщина тихо. «Нет. То есть и о детях тоже, но больше о людях вообще. И о космосе. Его очень занимает вопрос, зачем люди стремятся в космос. Вам, наверное, холодно. Я могу сходить поискать еще дров». По-моему, он устал. Не стоит будить его. «Мне не холодно. Мы сейчас пойдем. «Как вы догадались, что он здесь?» «Я увидел костер. Его всегда тянет на костры. Как бабочку». В трех километрах отсюда еще один. Я думала, он там. Пока дошла, он погас. Я вернулась. Муж никогда не сидит у потухшего костра. А потом я увидела ваш. Он тоже почти погас. Больше нигде огня нет. Женщина протянула руки к потухающему костру. У нее были тонкие бледные руки. Настолько тонкие, что через ладони просвечивал огонь. Сейчас она была похожа на заклинательницу огня. И вам часто приходится совершать такие путешествия? Нет. Когда он выпьет. Сегодня он немного выпил. Вообще-то он совсем не пьет, но сегодня почему-то выпил. Может быть, из-за того, что такая темная ночь. Его тянет куда-то в темной ночи. Когда темные ночи он выпьет, то ходит по чужим кострам. Обычно я иду следом, но сегодня не заметил, как он ушел. У нас было очень шумно. Песни пели... Мы редко поем песни, даже как-то как неловко, даже страшно петь, когда кругом такая тишина. Кажется, что оскорбляешь этот простор, тишину. Но сегодня мы много пели. Может быть, потому что больше, чем следовало выпили. Я не заметил, как он ушел. Вы, наверное, здесь в первый раз? Да. А мы каждый выходной приезжаем. Вам нравится проводить так выходные? Мужу нравится. Я спросил про вас. Мне... «Я из-за него приезжаю. Я горожанка. И мать, и отец, и деды. Мой дед был старостой цеха маляров. Наверное, это наследственное. Я люблю проводить выходные в городе, бродить по улицам. Народу мало, пахнет как-то особенно, воскресеньем. Женщины на балконах развешивают белье. Еще не застыл асфальт, положенный в пятницу. Со тянет краской и битумом. Город такой сонный, словно потягивается. Мальчишки уже возятся в песке, носятся по пустырям». Воскресный город, по-моему, это город мальчишек. У взрослых сейчас мода, чуть свободное время на природу. А детей бросают на бабушек и дедушек. С ними трудно в походах, да и отвлекать будут во время отдыха. Вот мальчишки остаются властелинами города. Я тоже была городским ребенком, да так и осталась горожанкой. Не люблю я бродить по топям, в палатке холодно, комары и страшно. Мне как-то не по себе становится, когда я остаюсь один на один с этим молчаливым огромным лесом. Чего он молчит, о чем думает? Уж во всяком случае не обо мне. Видал он таких за свою жизнь. По-моему, мы все для него одинаковые. И гусеницы, и зайцы, и муравьи. Как вы считаете? Я не думал над этим. Но мы все из одного корня, из одной клетки. Все равно. Он старше нас, он знает больше. Может быть, он считает нас просто несмышленышами, а мы гордимся своими электронными машинами, ракетами... Я где-то читала, растения реагируют на все, что происходит вокруг. Они говорят по-своему, обмениваются информацией. Меня поразил опыт. К одному растению подключили электрический датчик, и мимо прошли шесть человек. Один из них был убийца. Он на глазах этого растения вырвал с корнем и растоптал другое растение. И что бы вы думали? Пятерых людей растение пропустило спокойно, а на шестого реагировала буря электрических разрядов. Это была буря ненависти и страха. Потом убийца также вызывал страх у детей этого растения и у детей этих детей. Зачем я только узнала про это? Я теперь не могу ходить по лесу. Мне кажется, деревья думают, вон идет убийца, которая растоптала папоротник, сломала ветку, отравила бензиновым чадом молодую поросль у дороги. Идет свинья, которая разбрасывает консервные банки, полиэтиленовые мешки, стирает в речке бельё ядовитым порошком, от которого гибнет все живое. Вы слишком много читаете. Наверное, у вас много свободного времени. Да. Времени хватает. Я оператор ВМ, но читаю я мало. Я больше вяжу. Все равно, вязание настраивает на философский лад. Разгадывайте лучше кроссворды или болтайте по телефону. У вас есть телефон? Дело не в этом. Я возле своей ВМ не думаю о таких вещах. ВМ как бы моя подруга, мне с ней не страшно. Мне страшно здесь. Даже в речке, когда купаюсь, в солнечный день, в самой мелкой речке, как вот это, например. Мне кажется, что снизу за мной кто-то следит и только ждет момента. Я понимаю, что никого нет, никто не может следить, но все же очень страшно. Наверное, это следит река. Вода тоже, наверное, нас ненавидит. По-моему, все окружающее нас ненавидит, все живое. Мы думаем, что они ничего не понимают, ничего не видят, а они все видят и все понимают. Я вам больше скажу. Ночная гостья понизила голос. Она отняла руки от костра, зачем-то посмотрела на них и спрятала под кофточку. «Я давно об этом думаю. По-моему, они даже борются против нас. Как могут? Мы даже не знаем, как они борются. Мы просто не обращаем на них внимания. А они, может быть, придумывают такое? Такое? У них нет, конечно, как у нас техники. Но, может быть, их цивилизация пошла по другому пути. Они совершенствуют какие-то биологические связи. Готовят какое-то биологическое оружие. И вот в один прекрасный момент, вернее, страшный момент, человечество перестанет существовать как вид. «Почему вы так обобщаете? Некоторые животные искренне привязаны к человеку». «Да, да, собаки, дельфины». Еще лошади». «Про лошадей я не знаю, близко не приходилось сталкиваться». «Лошади тоже, поверьте мне». «Ну хорошо, пусть лошади. Они бездумно нам доверились» а может, не доверились, а просто добрые по натуре. Помнят, что когда-то их приручили и тем самым спасли от голодной жизни и вымирания.